Глава третья. Вид сверху. Все, или почти все, что описано выше, Артур мог наблюдать с купола сырного холла. Видел он так же, как охотники возвращались в город, и понял, чего уж тут не понять, что стал свидетелем сырной охоты. О ней много говорили в городе, но мало кто видел ее своими глазами он выхватил из-под куртки переговорную куклу и поднес рту дедушка дедушка это артур слышишь меня раздался треск шипения потом обеспокоенный голос да артур слушаю что случилось я только что видел охоту на сыры последовало недолгое молчание после чего дед заговорил снова ты уверен артур эта охота давно считается незаконной где ты сейчас «Сижу на куполе сырного хола, решил немного передохнуть, и вот увидел вдруг охотники, собаки и несчастные сыры!» «Они не смеют!» Дед Артура почти кричал. «Это нарушение закона! Это жестоко!» Говоривший перевел дыхание. «Ты видел людей на лошадях?» «Что, дедушка?» «Ну да. А почему ты спрашиваешь?» «Потому что все лошади». Специально предназначенные для такой охоты были проданы на фабрику клея сразу после великого сырного кризиса. Давным-давно. ну дедушка, не знаю, у них были вроде бы лошади. Правда, какие-то чудные, с левой резьбой. Я не понимаю твоих выражений, Артур. Объясни нормальным языком. они Они были очень противные на вид и какие-то жутко странные. «Кто, по-твоему, затеял эту охоту, если она запрещена?» «Трудно сказать», — ответил дед. «Где они все сейчас?» «Приближаются к западным воротам». «Хорошо бы последить за ними, Артур, только чтобы они тебя не заметили». «Я... я попробую. Думаю, смогу, дедушка». Он почувствовал приятное волнение. «Хорошо, Артур, не спускай с них глаз». Но старайся не отрываться от крыш и, пожалуйста, будь осторожен. Не беспокойся, дедуля. Сразу сообщи, если что-то узнаешь. Так и сделаю. Да, чуть не забыл. У меня бананы. О, я когда-то их очень любил. Только совсем забыл запах и вкус. Голос деда растаял. Артур спрятал переговорную куклу и начал крутить рукоятку ящика, заводить крылья. Радостное волнение не оставляло его. Он чувствовал, что впереди ждут серьезные события, захватывающие приключения. Быть может, опасные, но зато самые настоящие.